предварительно замоченные в воде, промытые и очищенные от косточек. Доварить блюдо, подливая, если это необходимо, понемногу горячей воды. Баранина 800 г, жир 50 г, лук 150, мука 20, чернослив 250 г, шафран, красный молотый перец, соль по вкусу. Мясо с рисом. Афганистан. Мелко нарезать и пассировать репчатый лук в свином жире. Пассированный лук вынуть шумовкой и в том же жире обжарить до мягкости подготовленное и нарезанное мясо, говядину или телятину от филейной части. Обжаренное мясо тоже вынуть шумовкой. Взять цыплёнка, отделить мясо от костей, а мякоть нарезать кубиками и обжарить в том же жире. В кастрюлю положить пассированный лук обжаренное мясо, куриное или телячье, влить воды и варить до готовности мясо. Прибавить нарезанную кружочками морковь и воду. Поварить мясо с морковью, а затем прибавить рис, предварительно замоченный в холодной воде в течение 2 часов. Через 20 минут положить изюм, довести до готовности. Лук 300 граммов, жир 120, мясо 400, цыпленок 400, 500 граммов, Морковь 100 г, жир 80 г, рис 260, изюм 50, вода 60 мл, соль по вкусу. Котлеты приготовленные в духовом шкафу. Бельгия. Приготовленное мясо телятины пропустить через мясорубку, положить ломтик только миккиш белого хлеба, предварительно замоченный в воде или молоке. Отжать в воду, положить мелко нарезанный чеснок, яйцо, соль и черный перец. Смесь тщательно вымешать и разделать из нее небольшие котлеты. Положить на смазанный маслом противень и запечь в течение 15 минут в духовом шкафу. После этого залить их светлым пивом и снова запечь в течение 15 минут. Готовые котлеты вынуть, а в образовавшийся на противне соус добавить муку и немного пива. Поставить соус на огонь и варить до тех пор, пока он загустеет. Этим соусом залить котлеты и подать к столу. Мясо 600 г, хлеб белый 80 г, чеснок 10, одно яйцо, соль, перец чёрный молотый, масло сливочное для жарки 50 г, пиво 30 мл. Для соуса масло сливочное 100 граммов, мука 50 граммов, пиво 1 десятая литра, соль по вкусу. Порк лот, Венгрия. Подготовленную телятину нарезать, как на шашлык, обжарить подготовленный мелко нарезанный лук в свином жире или топленом масле. Прибавить красный молотый перец, чеснок и мясо. Туда же положить нарезанный кусочками стручковый зеленый перец и помидоры. Поставить тушить, добавить воду и варить на слабом огне. Перед тем как снять с огня, прибавить сметану, в которой предварительно развести муку. Поварить несколько минут и подать к столу горячим. Телятина 800 г, лук 200, жир свиной 50, чеснок 20 стручковый сладкий перец 100, сметана 200, мука 30 г, красный молотый перец. Вода, две десятых литра, соль по вкусу. Шницель, Греция. Из подготовленного мяса заготовить четыре хорошо отбитые натуральные котлеты, смазать их с обеих сторон свиным жиром, посолить, переложить луком, нарезанным кольцами, и поставить на 3-4 часа, после чего котлеты вынуть и обжарить с обеих сторон. Обжаренные котлеты посыпать чёрным перцем и загарнировать тонкими ломтиками ветчины, величиной с отбивную. Сверху посыпать измельчённым на тёрке сыром, подать отбивные с жареным картофелем или с картофельным пюре. Корейка свиная без костей 550 г, жир для смазки 20 г, лук 150, жир для жарки 50 г, говядина 150, сыр 60 г, чёрный перец, соль по вкусу. Бифштекс по-гамбургски. Подготовить телятину, пропустить через мясорубку, положить немного чёрного перца, измельчённый лук, молоко и горчицу. Смесь тщательно вымешать и разделать из неё бифштекс.